Любовь к одиночеству, которая прежде должна была бороться с общительностью, теперь становится нормальной, естественной. В одиночестве человек чувствует себя, как рыба в воде. Каждая выдающаяся, а следовательно не похожая на других, обособленно живущая личность, в юности, быть может, страдавшая от одиночества, видит в нем к старости свое лучшее утешение. Правды этой... Существенный привилегии старости человек пользуется всё-таки в соответствии со своими умственными силами. Так что выдающийся ум выиграет от этого больше всего. Однако, до известной степени эта выгода достаётся всем. Лишь крайне убогие и пошлые люди остаются на старости лет столь же общительными, как и раньше. В этом случае они становятся в тягость обществу. от которого они отстали. В лучшем случае их терпят, тогда как раньше они были желанными гостями. В этом обратном соотношении между числом лет и степенью нашей общительности можно найти телеологическую подкладку. Чем моложе человек, тем больше он должен учиться всему. Но природа предоставляет ему лишь то взаимное обучение, какое даёт общение с равными себе. В этом смысле человеческое общество можно сравнить с огромной Белланкастерской школой. Училище и учебники слишком удалены от природы, а потому вполне целесообразно, что человек тем прилежней посещает школу природы, чем он малуже. Ничто не бывает хорошо во всех отношениях. сказал Гараций. И нет лотоса без стебля, гласит индийская поговорка. Точно так же и одиночество при всех его преимуществах имеет незначительные невыгоды и тягости, которые однако ничтожны по сравнению с теми, какие доставляет нам общество. Поэтому тот, кто обладает известными достоинствами, найдёт, что гораздо легче обходиться без людей, чем жить с ними. Среди этих невыгод есть одна, которая людьми подмечается реже, чем другие. Заключается она в следующем. Как после непрерывного долгого пребывания в комнате тело наше становится настолько чувствительным к внешним влияниям, что малейший свежий ветерок вызывает болезнь? Так и наша душа после долгой замкнутой жизни и одиночества приобретает такую чувствительность, что незначительнейшее происшествие — слово — Даже выражение лица уже беспокоит, задевает или оскорбляет нас, тогда как человек, постоянно вращающийся среди людской суеты, вовсе не обратит на это внимания. Тот, кого в юности справедливое отвращение к людям заставляло удаляться от них, и кто все-таки не может выносить продолжительного одиночества, тому я посоветую помочь. приучить себя вносить в общество часть своего одиночества. То есть привыкнуть быть и в обществе в известной мере одиноким. Следовательно, не высказывать всего, что он думает. И, с другой стороны, не очень доверять тому, что скажут люди, не ждать от них многого ни в моральном, ни в умственном отношении и вырабатывать в себе собственные, то равнодушие к их мнениям, при котором только и может создаться истинная терпимость. Тогда он, хотя и будет среди людей, но всё же не будет принадлежать к их обществу, и это оградит его от слишком близкого соприкосновения с ними, а следовательно и от осквернения и вреда. Образцом такой суженной, загранированной общительности является Дон Педро в комедии Морацина Эль кафе а села комедия новая особенно во второй и третьей сцене первого акта В этом смысле общество можно сравнить с огнём, у которого умный греется в известном отдалении от него, а не суётся в пламени, как глупец, который раз обжёгшись спасается в холод одиночества жалуюсь на то, что огонь жжётся